Глава шестнадцатая. Горе второе. Страхи. Страхи – есть такая. Всепроникающие метастазы, истощающие человека до помрачения. Они сопровождают нас с глубокого детства до последнего вздоха, со всеувеличивающейся концентрацией спектра тонов и полутонов, от едва ощутимого веяния до панических атак. И система этого мира учит и предлагает свои методы решения на каждой из них. Далее в морду пойди все секцию тайквандо, Стань сильнее своего противника и дай сдачи. Тебе нанес рано мужчина, женщина, сторонись взаимодействие с ними. Не хочешь сдохнуть с голода? Учись хорошо и еще лучше в детсаду, в школе и институте, ну и так далее и тому подобное. Страх – это рабство. Какой бы он ни был, некое вонючие и отравляющая отравляющие субстанция субстанции, попадая в которую человек становится совершенно безвольной, бесформенной массой, пахнущей именно так, как пахнет сам страх, вонючий. Страх страшен сам по себе, как бы тавтологично это не звучало. Страха бояться, от страха пытается убежать, скрыться, затаиться, и пытается облажиться всеми возможными ширмами, защитными блоками, заборами, автоматами, чтобы, когда он придет, дать ему отпор, отбиться, отстреляться. Но на поверку оказывается, что какое бы оружие ни применялось в противодействии страху, который найдет себе, как бы ты ни конспирировался, ни одно из них не работает, когда он приходит. И в такие минуты кажется, что нет от него спасения, нет против него оружия нет от него решения. Так и играет человек всю свою жизнь в прятки со своими страхами, которые, как бы человек не уверен, как бы не прятался, все равно настигают его, носило его душу, как ему страх вздумается. И так будет происходить до тех пор, пока не произойдет некий прорыв, прозвение, которое приведет его к банальному и страшному выводу. Против страха нет другого орудия, кроме единственного одного – идти ему навстречу, не опуская глаз, не отводя взгляд. Идти ему навстречу с поднятой головой и глазами, направленными в его глаза. Встреча глаз твоих из страха должна произойти. Посмотреть страх в глаза. И несмотря на то, что у страха глаза велики, Только в том случае, если ты смотришь прямо в эти великие глаза, он отведет взгляд. Потупит взор, смутится, развернется и уйдет. Кто-то страшится быть непринятым, что его будут считать за ничтожество. Кто-то, как черт Ладана, боится представителей власти, официальных инстанций. В общем, что бы то ни было, он, она, победил свой страх. Как? Пошел ему навстречу с непотопленным взглядом, как на эшафот, с ясными открытыми глазами, ищущими контакта, с уже смущающимися великими глазами того, кому идешь на уидиенца, тому, кто только что насиловал тебя до изнеможения. Страх со своими великими глазами не выносит, если в них смотрят прямо, глаза в глаза. И такая смотровая дверь всегда заканчивается одним финалом, поджатым хвостом ретированием. Так, одерживая победа за победой в смотровых дуэлях со своими страхами, человек идет и живет победоносной жизнью. А другой жизни нет. Глава 17 Знаете, это какое-то особое по своей приятности чувство, когда спустя иное количество времени после твоей встречи с человеком тебе пишут И после традиционных приветствий из разряда «Привет, как дела?» говорят, «Знаешь, что у тебя есть еще один дом, и находится он в Москве, Хабаровске, Бекуево-Чугуево?» Как бы вы на такое отреагировали? Вот и меня такое не может оставить равнодушным, мягко говоря. А на пути, хоть и не совсем, лежал город-герой Братск. И хотя от Красноярска до этого славного города по автостопным меркам рукой подать, однако форс-мажоры в пути никто не отменял. И это может быть все, что угодно, начиная с долгого ожидания на трассе очередного ангела, убитой до невозможности дороги со скоростью движения 10-20 км в час, и кончая очередной особенной встречей с человеком, который не особо хочет тебя отпускать, так как еще не договорили. И дабы продолжить общение — Завозит тебя в придорожное кафе, где поет кофе и кормят до отвала самоделочными ручными пельменями. Так было в этот раз, и убитая дорога, и сломавшаяся фура, до сих пор испытывают грозение совести, что не получилось проститься с ее пилотом благословит И. Благослови ты, сохрани тебя Бог, друг. И самые настоящие самоделочные пельмени от Ангела ем если бы не расписание планы ум то можно было бы говорить и говорить общаться хоть всю ночь напролет я уже немного начал переживать потому что уже и сумерки начали потихоньку спускаться и точки на небе появляются а это означало что мог я зависнуть на уже ночной дороге до да под дождиком такие картинки мне рисовались по крайней мере а общение все шло и шло и отпустил ситуация будь что будет потому что важно не то, что произойдет со мной впоследствии, а важно то, что происходит именно в настоящий момент времени. А в настоящий момент времени передо мной сидел человек, который явно был приготовлен, чтобы услышать определенные вещи. И это было видно потому, как впитывалось. Как И мы довели-таки разговор до какой-то черты. Ангелу эма нужно было отправляться дальше». Он подбросил меня на трассу, мы тепло распрощались. Теперь, оглядываясь назад, очередной раз видишь, как совершенно могут складываться обстоятельства, если не пытаться их насиловать своими, читай, приобретённо извращенными действиями из одноимённого ума, вставлять свои палки в колёса судьбы. Закончив предыдущий этап возможности максимально полно со своей стороны, Мне не пришлось долго ждать. Ангел Д. ехал как раз прямиком в праск А Браск — это не только ГЭС и море посреди тайки, и не только салат из черемши. Я тайно нашего мечту прыгнуть с парашютом, потому что друзья, к которым я ехала с небом на «ты». Думал, если сложится, обязательно прыгну. Ну и что, если дали до земли без бездыханом? Ну и что, если сердце может не выдержать? Дом смертям не бывать. Но не сложилось. Видимо, где-то и впереди. Либо то, либо другое. Либо и то, и другое, и даже без хлеба. Глава восемнадцатая. Одним из принципов в этом ином в этой иной парадигме бытия, является «все должно быть доведено, доделано до конца». И не до того конца, который тебе кажется или желается, нет. Но до того конца, который усмотрен слыши. И даже если ты по той или иной причине, а их может быть найдено твоим извращенным умом вагона маленькой тележки, попытаешься соскочить, убежать, не доделав то, что должно, тебя просто вернут туда, где ты с ли, пренебрег ли, повел себя поверхностно, сыро, неосновательно. И это возвращение туда, куда ты был изначально послан, сделать то дело, может быть жестким, тяжелым. Меня всего рвет изнутри переживаний. Не всегда получается вовремя распознать, что под воздействием тех или иных причин обстоятельств тебя понесло. Когда, возможно, под всенарастающим давлением или периодичных ударов под дых тебя выбивает с той верной твоей личной тропки твоего предназначения – заставляя быть не тем, кто ты есть на самом деле, и делать то, к чему ты не призван. И вот тогда начинается разнос. Тебя несет в разнос. И когда тебя несет в разнос, ты работаешь на износ. Потеря жизненной энергии идет крайне интенсивно во всех отношениях, и духовно, и эмоционально, и физически. Причина этих явлений одна. Противодействующие Сирии крайне невыгодны чтобы ты был там, где тошно, и делал то, что нужно до того финала конца, который именно усмотрен свыше. Потому что, поступая так, ты будешь разрушать дела тьмы, у которой одна задача – уничтожать как людей, которым ты был послан, так и тебя самого. Этапность – одна из грани этих процессов, связанных с вопросом доделывания дел до высшего конца – Однажды с опытом они начнут распознаваться. Следующий этап, в который ты будешь входить, будет сменять предыдущий. И знаком его завершения будет обретение внутреннего свидетельства, что то, что должно было быть сделано, сделано, доведено до того максимума полноты, которое требовалось. И будет происходить переход в следующий этап с чистой совестью и чувством законченности и выполненного долга. Доделывание до конца — это основополагающий принцип полноценной жизни. А другой жизни нет. Глава 19 Несмотря на то, что полетать и прыгнуть с парашютом в славном городе Браске мне было не суждено, однако это хоть отчасти, но компенсировалось вскоре. Вы знаете такую машину, Volkswagen Polo Hatchback? Пукашечка такая. Видели наверняка, но то, что эта букашечка умеет летать и создана для полетов, вряд ли вы догадывались. Но я вам свидетельствую, что оно так и есть, испытано на собственной шкуре. Когда под брезком ее пилот и по совместительству дантист без лишних слов сказал мне запрыгивать пошустрее, и шутливо улыбаясь серьезно сказал мне пристегнуться и понеслись. «Бетонка, Братск, не помню, до куда она была, «Фольксваген Пола и полет 180 км в час». «Всего-то, — скажет кто-то. А вы попробуйте на такой вот, да по бетоночке». Мы летели, как муха в полете. Ангел опаздывал на какой-то паром, который должен был доставить его к друзьям. А я сидел, наслаждаясь полетом, и отмечал про себя, что страха нет. В смысле, вообще лишь были мысли о том что если уж суждено мне слиться вот, к стадии со скорежным металлом ты ладно на все как говорится воле божья а это могло произойти запросто чуть камушек какой под колесо животное вышедшее на дорогу и привет было пара души моментов но они не смогли вывести меня из безразличного благостного равновесия Этому дню вообще суждено было стать богатым на переживания, открытия и поток благословений. Машина сменяла машину, душа сменяла душу. С одним мы говорили на тему родственных душ, с другим несколько часов проговорили о Библии, вере. А в одной из них мы не говорили вообще. На окраине Ангарска, где в районе 11 часов вечера меня на развязке высадил ангел Я, стоять пришлось недолго. Подъезжает минивэн. «Вам куда?» «Туда». «Залазь». Открывай задние двери, и теперь вижу, что машина забита. Вместе с водителем в ней было человек шесть минимум, кроме меня и моего, с позволения сказать, немаленького рюкзака. Все молодые ребята неизвестны мне национальности. Безропотно сдвигаясь друг к другу, уступает нам место. Мне и моему рюкзаку, который приходится держать на коленях руках, ввиду отсутствие для него индивидуального места. Мы с ним трудом втискиваемся, едем. Они переговариваются на своем незнакомом мне языке, и ко мне приходит подозрение, что они обсуждают, в какой лес меня завести для последующего требования за меня выкупа, либо за сколько меня продать в рабство, либо что-то подобное. А в результате уже за полночь, покружив по ночному Иркутску, И развезя своих братьев, родственников, друзей по адресам, они подвезли меня на пост ДПС на выезде из города и передали постовому полицейскому с просьбой подсадить меня в машину, которая будет ехать в правильном мне направлении. После чего парень, водитель Вэна, вернулся, протянул мне сто рублей и мешочек сухариков и извинился, что дал мало. — Мы студенты из Узбекистана. — Все, чем можем в настоящий момент, — пояснил он. Угадайте, с раз было ли это для меня много или мало. Благословит и сохранит вас Бог, друзья. Уже под утро я добрался до дома своих родственников в городе Героя, Усть-Ордынский. И опять меня подобрала машина, которая в кромешной тьме меня окружавшей проехала мимо и спустя какое-то время вернулась. Молодая пара, буряты, поняли, что я не местный. Довезли до самых ворот. Спасибо вам огромное, друзья. Они были последними в этот долгий, насыщенный и весьма благословенный день. Глава двадцатая. Характерно то, что один может ходить на золотой унитаз, а другой его может не иметь вообще. Но испытывать они могут совершенно одни чувства и переживания. Как было сказано однажды, все одинаково одиноки по-разному. Субъективная оценка чревата впаданием в суд, в то время как сказано «не судите, да несудимы будете», или в другом месте «посему не судите никак». Обратите внимание на последнее слово. У пробужденных словом истинного учителя рано или поздно для каждого свои сроки формируется устойчивое отношение к сказанному выше. Они перестают судить оценивать других. Они однажды осознают, что заповедь «не судите», не заповедь даже, а то состояние, которое свойственно тому иному измерению, не от мира сего, откуда они сами родом. И эта природа «не суда» однажды начинает проявляться через них. Учитель сказал «И познаете истину, и она сделает вас свободными». И это истинное освобождение – быть свободным от оценки кого бы то ни было, никоим образом. Когда каждый представитель человеческой расы, имеет он золотой унитаз или не имеет вообще никакого, для тебя прежде всего душа, а не внешняя оболочка. Ты однажды выходишь за рамки оценочных суждений. Учитель сказал, что он пришел не для того, чтобы служили ему, а для того, чтобы послужить другим. Одним из проявлений того демонического наркотического сна, из которого пробуждает будильник, является склонность к суду других. И пробудившись, склонность к суду других плавно перетекает к суду самого себя. И когда пробужденный начинает судить самого себя, у него на суд других более не остается ни желания, ни времени, ни сил. У пробужденных нет даже намека на конкуренцию. Одним из инструментов, который является суд, потому что пробудившись, они попадают в измерение, где всем всего достаточно, с избытком. Глава двадцать первая. Достаточно быстро я заметил, что в этой иной парадигме бытия работает лишь исключительное значение. Честность и искренность, например. Даже намек на лукавство, едва заметный душок с определенным запахом в мыслях, приводит к противоположным по ожиданиям результатам. Это измерение, где душа должна быть чистой. Номинальность, теоретичность, авоськовость в вопросе ее реальной кондиции не удерживает проверок реальностью, настоячности. Здесь работают только абсолютное значение определенных качеств. И вшивость, несоответствие, да я только подумал и тому подобное, скрывается быстро и очевидно. Это измерение Духа, где, как сказано в Писании, и нет твари сокровенной от Него. Но все обнажено и открыто перед очами Его. Ему дадим отчет. Есть такое понятие и явление, как инертность. Человек инертен. Система этого мира настолько напичкала человека своими шаблонами поведения, отношения и действия, что он напрочь забыл оригинал. Оригинал безупречности. Оригинал честности, открытости, искренности, веры. Ей в системе этого мира выгодно, чтобы ее адепты были, как она сама, лживые, коррумпированные, с душком. Чтобы рыльца каждого из ее адептов было в пушку чтобы была хоть какая червоточина, изъян, за которой она могла бы зацепиться и использовать как манипулятивный шнурок. По инерции люди даже порой не желают, этого лгут. По инерции воруют, по инерции лицемерит. Неудивительно, ведь и оригинал-то забыт, и даже если вдруг вспомнился, то инерция настолько сильна, что своим потоком увлекает по своему гнилому течению даже прозревающие, просыпающиеся души. И вот лишь, когда ты оказываешься в этом ином, ранее известном лишь теоретичном измерении, с тобой начинают происходить серьёзные процессы. И до того, что здесь тебе предоставляются те весы, сито, лакмасовые бумажки, которые точно выявляют всё, твоё извращенное содержимое вскрывается и является тебе именно в том виде, каким оно является по своей природе, без прикрас и без приправ. Тебе становится очевидным, что хождение верой, а не видением, это хождение без опоры на что-либо или кого-либо. Кроме Господа Бога, конечно. Потому что опираться-то не на что. А если даже и появится иллюзия какой-то подпорки, и ты движимой слабостью, малодушием, истощенностью попытаешься таки опереться на… Эта подпорка просто из-под тебя выбивается, и дело с концом. С самого начала своего путешествия, назовем его так, и ввиду специфичности некоторых его кондиций, я принял для себя несколько решений, одно из которых гласило «Я ни у кого ничего не прошу», и было основано на сказанном в Писании. «Итак не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить» или во что одеться, ибо знает Отец ваш, в чём вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Посему говорю вам, не заботьтесь, что вам есть, что пить, не для тела вашего во что одеться. Душа не больше ли пищи, а тело одежды?» Из всего арсенала, что было в наличии, это несколько непредназначенных для похода трепок, некоторые аксессуары, Нож, термокружка, зарядка, повербанк и другая мелочь, предметы гигиены. Палатки не было, коврика не было, спальника не было. Они появились, но уже под конец. Средств к существованию не было. Я, правда, разместил в своем блоге ссылку на делание пожертвований, и даже несколько раз люди воспользовались, да благословит это, воздаст вам Бог. Но не полагался в вопросе финансов вообще ни на кого и ни на что. Я не исключал, что какие-то средства откуда-то могут приходить. Но в собственном сознании вопрос о деньгах выглядел таким образом. Деньги зачеркнуты. То есть я как бы вычеркнул их из своего сознания и воспринимал их отсутствие как более нормальное, чем их наличие. Итак, я ни у кого ничего не прошу, кроме «Я прошусь на трассе быть подсаженным, подобраным очередным ангелом». Хотя мой автостоп поднятый вверх большой палец более свидетельствовал не о просьбе, а о информативном знаке того, что «да, меня можно подобрать». Несколько раз я просился на ночевку через упомянутый выше сайт для путешественников. «Кипяток», где это было возможно. А да, чуть не забыл. Иногда я просился пересидеть ночь, там, где это было опять же возможно. И последнее, я просил то, к чему в народе применяют слово «стрельнуть». Вроде бы все. Глава двадцать вторая. Устроив себе то, что я называю «чистка перьев» в течение нескольких дней в доме моих благословенных родственников, получив очередную порцию откровений и переведя дух, я отправился дальше. Кстати, хочу сразу оговориться, напомнить. Если тебя принимают родственники, это благословение» и никогда не должно восприниматься как само собой разумеющееся, вне зависимости от степени родства. Потому что это такое же благословение, как если бы тебя принимали совершенно незнакомые люди. Надо об этом помнить и никогда не забывать. И быть благодарным Богу за то, что у тебя есть родственники, которые тебя принимают. Нужно понимать, что только Бог сердцеведец. И это он либо располагается отца других людей по отношению к тебе, либо нет. И это не зависит от вопроса родственности по крови и ее уровня. Или не родственности. И от твоих качеств, которые ты сам себе нарисовал длиннющим списком, это не зависит. Что бы ты там о себе не помышлял. Потому что принимаю тебя или нет, зависит не от твоих качеств, а от качеств того, кто тебя принимает, таким, какой ты есть. И это не от тебя» это от бога я добрался до иркутска на маршрутке, в которой почти насильно меня засунула родственница не вы не о том подумали насильно не потому что, а потому что Также на маршрутке добрался до окраины города и не прошло и как был подобран с припекающей припайкальским солнышком обочины. после выяснения моего направления исследования и загрузки Занимая кожаное пассажирское место рядом с водителем, получаю короткую ясную вводную от своего ангела. Только одно условие – не разговаривай. Я немножко опешил было, но согласился. Хорошо, я понял. И наш трип начался. Он мчался по серпантинам на своей мощной «Тойота сто и выше километров в час. Прекрасный водитель». Время от времени он сам останавливался в местах, где предлагал мне выйти посмотреть на шикарные виды и сделать фотографии на мой уже недотелефон. И иногда делал некоторые комментарии в отношении окрестностей. На путь долгое время пролекал по побережью Байкала, и виды, которые открывались, были сногсшибательны. Много-много лет назад я уже имел честь их лицезреть но в другое время года и из окна поезда. Теперь же все было как в первый раз. Надо сказать, что, планируя этот отрезок пути, я не исключал сделать остановку для более личного знакомства с Байкалом. То есть я нашел на карте самый близкий к берегу населенный пункт и предполагал, что сойду и пойду лично познакомлюсь с... Однако ко мне пришло некое осознание, которое перечеркнуло такие мои планы. Дело в том, что есть места настолько великие, которые просто не могут рассматриваться как некое место, которое ты посетил наскоком по совместительству. К встречам с такими местами нужно готовиться персонально, уделить этому месту именно определенное внимание, время, иметь проникновенность, уважение, даже почтение. Поэтому я отказался от своих предварительных планов помочить ножки в Великом Байкале для галочки – что могло быть рассматриваемо не иначе, как оскорбление с моей стороны к всему великому месту. Дорога, виды, прекрасная профессиональная езда моего ангела, комфорт его транспортного средства, молчание на протяжении почти всего пути. Чуете кайф? Мы спокойно, сухо, по-мужски расстались на развилке окраина города-героя улан -Удэ. Спасибо тебе, друг. Ты подарил мне незабываемые часы. Благословит и сохранит тебе Бог. Голова 23. Горе 3. Эгоизм. Об эгоизме кто только не писал. Теперь моя очередь. Система этого мира, эта духовная демоническая матрица, изрядно поработала над этим вопросом, внедрив людей, их истинную природу вакцину, фактически убивая в них божественность. По крайней мере у тех в она, эта природа божественности есть. Эта вакцина очень простая и работает таким образом, чтобы подавляя божественные гены в человеке, проявляющиеся в основополагающем принципе действия в природе творца-дающего, отдавателя, сделать из него зомби, ориентированного на приобретение, получение, потребление. Не я дам, даю искренне, безвозвратно, бескорыстно. «А дай мне, не он, она, нуждается, и потому, вот, возьми, что есть у меня, а да, самому лихо, кто бы мне дал». Как бы это ни было невоспринимаемо, коррумпированным этим миром умом, быть бескомпромиссным, неисправимым даятелем легче, чем быть оснащенным всеми методиками демонической системы этого мира, получателем-эгоистом. «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее», — сказал учитель. Проблема в том, что этот матричный системный мир, через внедрение в человека своих отравленных, незыблемых доктрин, убедил его в том, что ему что-то принадлежит, что что-то является его собственностью. От материального, что бы то ни было, до всего остального. И потому ему якобы есть что терять. В реальности же, в той или иной парадигме духовного бытия, Нет понятия собственничества, владения, обладания чем-то. Потому и терять, собственно, нечего, как и нет его, собственно, и в этой матричной системе. Но здесь есть иллюзия его собственничества, наличия. Обман, короче. Нужно время и определенный путь к осознанию факта, того, что тебе не принадлежит ничего. Включая и то, что люди подразумевают под понятиями Жизнь – жить. Они борются со своими эгоизмами всяко разными способами не понимая, что даже физическое тело с его сногсшибательными функциями им было как бы дано в аренду, не говоря уже обо всём остальном. И осознание этого факта приводит к тому, что человек становится способен при необходимости, а они обязательно появятся, отдать последнее, что у него есть что бы это ни было, без ломок, принуждения, свободно. В этом ином измерении нет понятия собственничества, а посему и нет эгоизма. В этой иной парадигме бытия, для тех, кто сюда попадает, все даятели, а не получатели. Возьмите ико мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим ибо ико мое благо, и бремя мое легко. В ином измерении иное сознание. Вещи, схемы, методики и инструменты матричного мира здесь не просто не работают, но и при попытке их применения могут вернуться обраткой в виде удара, бейсбольной битой по голове. Не насмерть, но мало не покажется. Это иное измерение не приемлет вальяжности, поверхностности, легкомыслия. Здесь белое-белое, черное-черное. И эгоизма здесь не место. Не ожидай от кого бы то ни было, чего бы то ни было. Ожидай от Бога. Отдавай кому бы то ни было, что бы это ни было, без пренебрежения и рецеприятия. И будет тебе. Глава двадцать четвертая. Тем временем, отметившись в городе, в котором стоит монумент в виде самой большой головы Владимира Ильича в мире, отправился я дальше. И вот произошли два замечательных, неожиданных события. Во-первых, у меня впервые за время моего путешествия взяли интервью. В очередной машине, подобравшей меня, оказался репортер самой крупной в Бурятии газеты. Случайностью... Во-вторых, произошла моя встреча с таким ангелом, какие мне не встречались ни до этого исторического момента, ни после. Ангел Кэ перемещался на Мерседес Бенц. А это кое-что означало. Наличие кондиционера, например, до 30 с плюсом жару. Общение задалось с самого начала. И, как оказалось, слышу, было определено, что будет оно толким. Каких-то плюс-минус... 3350 километров. Аж до самого города-героя Владивостока. Покрыть такое расстояние за один присест, конечно же, не представлялось возможным. Поэтому мы останавливались в местах, где у Кэ был запланирован и забронирован ночной отдых. Следующим питстопом у Кэ была запланирована Чита, где и меня ждала ночевка. Было договорено, что, добираясь до своего очередного пункта, ангел к оставляет меня где-нибудь в городе, отдыхает, утром мы созваниваемся, он меня опять подбирает, там, где я нахожусь на следующее утро, и опять в путь. И вот мы опять на его баварском мерине, и вот мы опять в пути. Конечно же, мы много общались на разные темы, благо времени было предостаточно. Вместе восхищались и поражались тем видом, которые открывались нашим взором. А открывалась такая мощь, такая сила, такое величие, что реально захватывало дух. Мы часто останавливались, взбирались на смотровые площадки, в общем, не будучи привязанными к каким-то временным рамкам или еще к чему, просто наслаждались тем, что нам предоставлялось свыше. Бог создал Сочи, а дьявол — могучи. Это выражение я слышал не раз из совершенно независимых источников. Да простят меня славные жители этого города. Именно в нем была запланирована ночевка у Ангела К. У меня нет. Попытки ее отыскать через известный на весь мир сайт, который неоднократно помог мне в этом деле до этого, не увенчались успехом. Поэтому было принято решение отвезти меня на железнодорожный вокзал, где бы я мог перекантоваться ночью. Основной вокзал в это время был на ремонте, и его функцию выполняло помещение что-то в виде вагончика, где я и бросил в уголочек свой рюкзак. После небольшого знакомства с суровыми магачевскими ЖД вокзальными охранниками, одним из которых был пенсионер-мужчина, а другой – суровая магачевская женщина неопределенного возраста, и объяснив свое перекримское положение, они прониклись и позволили мне остаться на ночь, даже предложив мне устроить лёжку на нескольких сиденьях зала ожидания. В моих закромах что-то было, то ли леденцы, то ли изюм, не помню. Поделился с ними, чтобы ночь короталась с помощью хоть чего-нибудь. Суровый город могучий не отторг меня, и после бессонной, как-то очень долго тянущейся моросящей мокрой ночи, наконец был оттуда благополучно забран моим ангелом. Жизнь продолжается. Глава двадцать пятая. Все три гори связаны и переплетены между собой, составляя одно целое, некий отдельный организм или орган, который поселился, образовался в человеке, пустив свои метастазы в дух, душу и ум человека. Условности, страхи и эгоизм – взаимопроникающие ингредиенты одного ядовитого колдовского коктейля зелья, напоив человека, которому система этого демонического матричного мира держит его в завороженном, забвенном состоянии, лишая его возможности и способности самодентифицироваться и, как следствие, использовать великий шанс, данный ему слыша, прожить полноценную, ничем не сравнимую и ничем не заменимую жизнь. Истинное пробуждение из этого забвенного, заколдованного этим миром состояния и есть то второе рождение,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 Никодим сказал ему в ответ, «Как это может быть?» и Иисус отвечал и сказал ему, «Ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь?» «Истина, истина, говорю тебе. Мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельство нашего не принимаете». И только если это событие с человеком произойдет, только тогда происходит тот великий переход, из одного измерения в другое, из одной парадигмы бытия в иную ранее неведомую, хотя и теоретично известной для многих. Это переживание лишь только может религиозника перевести в духовность, теоретика хождения поверья в практика, рассуждающего о безусловной любви в проявляющего ее. Оно это событие переводит пережившего его в мир безусловности, бесстрашия и настоящей любви, Этому никто не может научить. Это не зависит от каких-то твоих качеств. Можно десятками лет слушать проповеди на эту тему в церквях, поучаствовать в тысячах ретритах со всевозможными индуистскими гуру, освоить все буддийские медитативные практики, и все это ничего не даст, кроме иллюзии, что это теперь у тебя есть. Это либо с человеком произошло, либо нет. Должно вам родиться свыше. Ото е е